предложил Федя, дёргая за пятёрку, выступающую из пальцев Никитина. Не дожидаясь ответа и, видимо, не нуждаясь в нём, Федя взял деньги и пошёл в начало очереди. — Бутылочку Нюра! — он протянул пятёрку через головы. — В очередь! — потребовала очередь. — Для больного беру! — объяснил Федя и взял бутылку, также через головы. Видимо, у него с Нюрой была своя мафия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 Никитин стал перебирать в воздухе пальцами, показывая, как она играет. — Вот. И у меня драже, — сказал Федя. — Давай ещё бутылку возьмём. — Сейчас подумаю. — Подумай, — согласился Федя. — Нет, не надо. Всё, — Никитин решительно рассёк рукой воздух. — Не боюсь. Вот сейчас встану и пойду. — Куда? — не понял Федя. — К ней.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 — спросил Никитин. — В кассу? Никитин подошёл к кассе. Федя устремился следом. — Не балуй её, Женя! Не балуй! Она тебе потом на голову сядет. Бери тройной. Всё из одной бочки, поверь. Она — Она артистка произнёс Никитин и поднял палец. — Артистка! — с пренебрежением повторил Федя. — Знаю я их. Им чёрную икру и бриллианты подавай. А где ты ей бриллианты возьмёшь? Ты кем работаешь?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 Деревяшками, с учетом латиноамериканского фольклора, сплошные экзотические занавески полностью скрывали широкий Ленинский проспект за окном, и у Никитина было впечатление, что он не в Москве, а в Гаване. Певица за окном пела «Бесса мэмуча», что значит «Целуй меня, девушка». Сколько прекрасного заложено в людях! Взять хотя бы нас! Ведь мы же совсем не знакомы! «А как вы ко мне отнеслись? С каким участием?» Федя скромно подвинул Никитину тарелку с салатом. «Или вот...» — продолжал Никитин, поставив локоть в тарелку. «Или вот... Валерий Феликсович, член-корреспондент, член четырех королевских обществ. Я его спрашиваю, подходит галстук?» «А он мне пиджак дал». «А почему?» «Потому что он по-настоящему интеллигентен».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 Федя взял салфетку, окунулся в фужер с портвейном и потёр салфеткой рукав. Пятно из бледно-серого стало тёмно-коричневым. Вот, высохнет, ни фига не будет заметно, пообещал Федя. И здесь немножко, Никитин показал пятнышко возле кармана. Федя замыл и там. "Я тебе друг", спросил Федя. "Друг", Никитин убеждённо кивнул головой. Так вот, Слушай меня, а дай-ка ты ему этот пиджак, пусть он им подавится. Правильно, согласился Никитин. Надо сейчас же вернуть, а то вдруг запачкую. Официант Федя щелкнул пальцами в воздухе, как кубинец. Бутылку крепленого и банку килик с собой. Друзья подошли к подъезду. Никитин еще раз при электрическом свете осмотрел пиджак. На нём горели размытые, почти чёрные пятна, похожие очертаниями на контуры Каспийского моря. — Всё равно видно, — огорчился Никитин. — Но не высохло ещё, — успокоил Федя. — Высохнет нифига не будет заметно. — Знаете что, Федя, а может быть, вы отнесете? отнесёте? — спросил Никитин. — А то мне как-то... Вы скажите, что я заболел. А это обязательно высохнет, и поблагодарить.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 «Академик дома?» — спросил Федя. «Какой академик?» — не поняла бабушка. «Но мужик твой». «Нету». «На, держи». Федя протянул пиджак. «Женька прислал». «Чего это?» «Чаво?» — передразнил Федя. «Слепая, что ли?» «Пиджак. Высохнет. Нифига не будет заметно. Премного благодарны. Федя сунул ей в руки пиджак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 Ну что вы, вот она. Бутылка стояла на асфальте возле ног Никитина. А он Наташа. Никитин показал на окно. Федя из вежливости посмотрел по направлению пальца. — Слушай, а может, Нюрку позовем? — обрадованно предложил Федя. — Посидим, попоем. Твоя поиграет, а моя попоет. — Давай в следующий раз. А сейчас вы понимаете?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 Я тебе про твою жизнь могу рассказать. Ты с работы вернёшься. Устал как чёрт, так она тебя домой не пустит. Приведёшь товарища, сядешь поговорить, так она нос ворочит. Детей от тебя будет прятать, будто ты Гитлер. А ещё я тебе скажу, она на тебя в прокуратуру на принуд подаст. Не ходи, Женя. Мой тебе совет — не ходи.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 Изабелла, растерявшись, пошла за Федей. Гусаков за женой, Никитин за Гусаковым. Все вошли в спальню. На трюмо среди косметики стояла изумрудная коробочка клема. «Наша — Наша? — спросил Федя. «Наша — Наша, — опознал Никитин. — А говорила, — не брала. Бестыжие твои глаза! — упрекнул Федя, открывая коробочку. Флакон был начат. — О, отпила уже!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 перед ней стояли трое: Никитин, Федя и Ветчок, друг Феди из Котельной. Ребята, а вот это есть Наташа, громко представил Никитин. Очень приятно, Ветчок, друг Феди, степенно протянул руку. Надо отметить, что Ветку было лет под шестьдесят. Федя познакомился Федя. Пошли, ребята, пригласил Никитин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 «Ради счастья своего возле дома твоего Целый день, родная, оживаюсь!» «Люблю музыку!» — растрогался Федя. «Сыграй, Наташка, сыграй!» «Протестую!» — завопил Никитин. «Наташенька, не подходи к арфе, я тебя к ней ревную! Я ее разобью, выкину в окно! Лучше вы, ребята, спойте, а мы потанцуем!»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 Просто так. И в самом деле ничего. Просто так. Виктория Токарева. «Сто грамм для храбрости». Читал Юрий Гуржий.